Она тихонько вошла в комнату Клиффорда. Он подумал, какая она красивая, но в то же время внутренне отшатнулся от нее. Манеры родственников его жены, их правила, этикета слишком уж отличались от его собственных. Клиффорд считал их до некоторой степени людьми иного круга. И с тех пор, как он породнился с ними, они только и делали, что старались заставить его плясать под свою дубку. Он сидел в своем кресле подтянутый, хорошо ухоженный, светлые волосы гладко причесаны, лицо свежее, Голубые, чуть на выкате глаза, бесстрастные, выражение лица непроницаемое, но учтивое. Хильде же оно показалось надутым и глупым. Он ждал, что она скажет, напустив на себя самоуверенный вид. Но Хильде было наплевать, какой у него вид. Она была готова к бою. И будь он сам папа римский или император, она все равно бы не остановилась. Конни выглядит просто ужасно произнесла она мягким, негромким голосом, вперив Клиффорда испепеляющий взгляд своих красивых серых глаз. Она казалась от природы застенчивой точно так же, как и Конни, но он хорошо знал, что за этой оболочкой кроется твердокаменное шотландское упрямство. «Да, она слегка похудела», — сдержанно произнес он. «И вы не принимаете никаких мер?» «А вы считаете это необходимым?» — спросил он с учтивейшей английской чопорностью, ибо чопорность часто учтива, а учтивость лишь маска чопорности. Хильда не отвечала, но не сводила с него уничтожающего взгляда. Как и Конни, она особой находчивостью в словесной пикировке не отличалась, поэтому просто пристально и гневно на него смотрела. Но он чувствовал себя гораздо более неуютно, чем если бы она обрушивала на него поток самых ужасных обвинений. «Я покажу ее доктору», — сказал, наконец, Хильда. — Вы могли бы порекомендовать кого-нибудь из местных врачей? — Боюсь, что нет. — Тогда я повезу ее в Лондон. Там у нас есть один доктор, которому мы доверяем. Клиффорд, хоть и кипел от гнева, ничего не ответил на это. — Что ж, значит, мне придется остаться на ночь, — вздохнула Хильда, стягивая с рук перчатки. — А завтра утром я отвезу ее в Лондон. Клиффорд даже пожелтел от злости, а к вечеру у него и глаза стали желтыми, вся желчь поднялась в нем. Но Хильда сохраняла тот же скромный, чуть застенчивый вид. «Вам нужно нанять кого-нибудь вроде сиделки, чтобы за вами был постоянный уход с присущим ей внешним спокойствием», сказала она, обращаясь к Клиффорду, когда они после обеда сидели за кофе. «Да и личный слуга вам бы не помешал». Она говорила тихо и мягко, но у Клиффорда было такое ощущение, точно его ударяют дубинкой по голове. «Вы так считаете?» — спросил он холодно. «Я уверена в этом. Это просто необходимо. Иначе нам с отцом придется увести конни как минимум на несколько месяцев. Так дальше продолжаться не может. Что именно?» «Да разве вы не видите, в кого превратилась бедная девочка?» И Хильда в упор на него посмотрела. Он в этот момент был похож на огромного вареного рака, по крайней мере, так ей казалось. «Ну хорошо, мы с коней обсудим этот вопрос», — пробормотал он. «Мы с ней и так уже все обсудили», — сказала Хильда. Клиффорд слишком долго находился в руках сиделок и нянек, а потому возненавидел их. Они никогда не оставляли его наедине с самим собой. А личный слуга — постоянно терпеть присутствие другого мужчины. Пусть лучше уж будет какая угодно женщина. Так почему бы не конни?